Глава 12. «Мне не нравилась осень, слякоть и грязь. Но случалась пора, которую называли «бабье лето». Листья уже начинали желтеть, трава высыхала, но вдруг воцарялись теплые дни. Мы с мамой оговорили, где я могу гулять один, и я не нарушал правила. Я знал, что мы живем на Комсомольском бульваре, наш дом девятый. Сразу за ним более длинный, одиннадцатый. В нем жил Витя Карлов. Пятый, седьмой и третий также стояли в ряд как поставленные ребром кости домино, и рядом с ними можно было бродить, выбирая детскую площадку на свой вкус. Ближе к проспекту Ленина, переходить который мне не разрешалось, пока не пойду в школу, были дома из красного кирпича, пятый и первый. За проспектом, самой широкой дорогой в городе, находилось здание администрации, там работала мама. Хороший был двор у первого дома, хорошая качеля. Я сел там и любовался, как старшие парни крутят солнышко по очереди. Потом они ушли. Я остался один. Хулиган с дикими глазами и белесыми волосами. Ему было лет десять. Хулиган раскрутил качелю и стал выкрикивать матерную считалочку. Тишина. Качеля поднимается. Слово Качели опускается. Сука! Мощный рывок. Блять! Еще один. «Пизда», «Движение сильных рук», «Дешевка» и дальше, «Пидораска», «Прошмандовка», «Хуй задроченный», «Гандон», «Выходи», «Из круга», он немного замедлил качелю, спрыгнул и завершил, «Вон», оказывается, пьеса разыгрывалась для меня, закончив, хулиган медленно подошел и толкнул меня, я готов был поприветствовать его и выразить восхищение, Но что-то было не так. Я не понимал, бежать или благодарить за этот этюд. Никогда еще матерные слова не приносили столько радости, не воспринимались как стихи или песня. Вместо того, чтобы поклониться и сказать «спасибо, спасибо», этот злой мальчик толкнул меня в листву так, что я упал. Пнул несколько раз и стал обшаривать карманы. «Деньги есть? Нет у меня денег. Найду себе, оставлю». Хулиган нашел какие-то вкладыши от жвачек, разочарованно выкинул их. У меня еще не бывало личных денег. Иногда мама давала мне их, если нужно было сходить за хлебом. «Я могу попросить у мамы?» Он зло скривился. «Я могу попросить -по -по у мамы мамы?» Но вдруг изменился в лице, помог мне подняться. «Ладно, извини, ты ведь такой хороший!» Когда он заглянул мне в лицо, я увидел, что один его глаз смотрел совсем куда-то в другую сторону, и это было запредельно жутко. Притом глаза у него были прямо очень светлые, голубее моих, серее папиных. Косой резко обнял меня и ударил коленом в пах. Он обнимал меня и продолжал смотреть в лицо. Казалось, он забирает волю и жизнь в это затянувшееся мгновение. Дыхание перехватило. Выпив всю энергию, он отпустил меня, и я упал. Такой боли я еще не испытывал. «Эй, ты!» — крикнул голос из окна. «Тебя в милицию сдать?» Косой побежал. «Дыши, дыши!» «Да гад он!» Костя косоглазый. Рядом со мной сидел мальчик. Одет он был не особо аккуратно, хуже, чем я, но не грязный. Я сразу понял, что это мой друг, единственный и лучший. Как будто я уже знал его, где-то видел. Он всегда был рядом, и мне было известно, что он появится в нужный момент. «Дыши!» «У тебя шок!» «Надо встать и попрыгать на пятках!» Я стал выполнять его команды. Вот так, легче? Да, легче. Я Вася, я Женя. Мы, как взрослые мужчины, пожали друг другу руки. Вася улыбнулся, как будто сердцем. Он не ходил в детский сад, разговаривал открыто и без подвоха. Вася казался мне самым добрым и умным из всех детей, кого я встречал. Таким его и запомнил.